свою тактику и стратегию. Не мудрено, что это могло породить массу ошибок. К партии могли примазаться случайные люди и повести ее по пути, который вел в сторону от марксизма. Тогда эти опасения еще не связывались с конкретными именами, хотя я знал, что история коммунистического движения в Китае изобиловала борьбой групп и группировок. Я снова и снова думал о предстоящей работе. Ведь ехал я к человеку, я имею в виду Чан Кайши, которому ни в чем нельзя было доверять. Ехал с задачей помогать ему вести военные действия с агрессором, который напал на его родину. Казалось, чего же проще. Но мы знали, что Чан Кайши ведет войну с Японией, находясь в едином фронте с коммунистами которых считает своими главными врагами. Ехал к Маклеру, к торговому Меняли, который при соответствующем течении обстоятельств, не задумываясь, предал бы агрессору, родину и свой народ. Ехал учить его патриотизму? Нет. Ехал помочь китайскому народу выбросить его земли иноземных захватчиков. Скажут, вот, дескать, благодетель, разве не в интересах Советского Союза было вести войну с Японией руками китайцев? Это приходилось мне слышать и в те годы, и позже. Но против Советского Союза Япония так и не выступила, даже в самые трудные для нас годы войны. А Китай топила в крови. С этим очевидным и неоспоримым фактом Нельзя не считаться тем, кто в какой-то мере хочет быть объективным. Тигра. Изучение документов и материалов о положении в Китае могло бы занять длительное время, но меня торопили. Отъезд был назначен на декабрь 1940 года. Моего предшественника Кирилл военного атташе СССР в Китае, рыбалку, уже отозвали в Москву. Откровенно говоря, я ехал в Китай со смешанными чувствами. Я ожидал, что основные военно-политические события развернутся на наших западных границах. И, естественно, мне хотелось использовать свой командирский опыт на этом главном направлении. К тому же было трудно расставаться с семьей, В то время у меня тяжело заболела только что родившаяся дочь Иринка. Утешал я себя мыслью, что смогу оказаться полезным моей родине. И в сложнейшей обстановке в Китае, это никак не мог отделаться от убеждения, что Чунцин являлся в те дни глухой провинции удаленной от главных международных перетвестков. И ошибался. Перед отъездом, согласно протоколу, я должен был нанести визиты китайскому послу и китайскому военному атташе. Ни к чему не обязывающие протокольные визиты, без какой-либо надежды узнать от китайских дипломатов что-либо о положении в Китае. Вероятно, они и сами мало знали, что там творилось. Правда, по намекам военного атташе можно было понять, что в китайском посольстве встревожены развитием событий в стране. Причем более всего политической обстановкой, прежде всего взаимоотношениями Коммунистической партии Китая и Гаминдана. Со мной в Китай выезжали 15 военных советников и военных специалистов. К сожалению, никто из них хорошо не знал страну и не владел китайским языком. С точки зрения военной подготовки группу можно было считать квалифицированной. Вместе с нами советское правительство направляло в распоряжение чан кайши большую военную помощь. 150 самолетов-истребителей, 100 скоростных бомбардировщиков, СБ, около 300 орудий, 500 автомашин ЗИС-5 с соответствующим оборудованием и запасными частями. В декабре 1940 года наша группа выехала поездом из Москвы в Алма-Ату. «Через пять суток мы были в столице Казахстана. Отсюда добраться до Чунцина можно было только воздушным путем. Несколько дней нам пришлось ждать летной погоды. Трасса по тем временам считалась одной из сложнейших. Перелет через горы со снеговыми шапками».